Глава 3. Вчера люди в очереди съели столько капкейков, что на коллектив не хватило, да и вообще, что за ужасное лицемерие, после всего, что она узнала, бодро раздавать сладости. Однако после перерыва вся команда сгрудилась вокруг стола и изъявила требоу гощение. А когда оказалось, что выпечки не предвидится, все пришли в ужас. Я ради тебя на работу хожу, объявил Франсуа, молодой дизайнер рекламы. Печёшь как тулонские кондитера? «Да-да, это правда». Комплимент заставил Изи зардеться. Придя домой, она взялась перебирать рецепты, которые прислал дед. «Надо попробовать что-нибудь новенькое». И хотя Изи почему-то казалось, что использовать подобные трюки недостойно, на следующий день она надела на работу свое самое нарядное, самое деловое темно-синее платье, а поверх него опрятный жакет. Изи хотела выглядеть как профессионал. Сегодня дождь был не такой сильный, И всё же холодный ветер беспощадно атаковал очередь на автобус. Линду встревожило беспокоенное лицо Изи. У той даже морщина между бровей проступила. Линда хотела было посоветовать ей хороший крем, но духа не хватило. Вместо этого принялась бодро тараторить о том, что в галантерейном отделе просто бешены наплыв покупателей. Видно, причины в жёсткой экономии, все начали сами вязать себе свитера. Но Изи почти не слушала её. Она не сводила глаз с очень элегантной блондинки. Та осматривала фасад закрывшейся студии йоги в сопровождении мужчины, в котором Изи смутно узнала одного из многочисленных здешних риэлторов. Изи познакомилась с ним, когда покупала квартиру. Женщина на повышенных тонах что-то втолковывала риэлтору, и Изи бачком подобралась поближе, чтобы послушать, о чем она говорит. Ее экспрессивная речь пробудила в Изи профессиональное любопытство. «Жители этого района сами не знают, что им нужно». объявила женщина так громогласно, будто выступала с трибуны. «Жареной курицы слишком много, органических продуктов слишком мало. Вот вам интересный факт». С серьезным видом обратилась она к риэлтору, а тот с энтузиазмом кивал, соглашаясь с каждым ее словом. «Великобритания потребляет больше сахара на душу населения, чем в любой другой стране мира, за исключением Америки и королевства Тонго». «Королевство Тонго? Надо же!» отреагировал риэлтор. Изи плотнее прижала к груди контейнер, таппыр варя, полный капкейков. Если это особо заметит сладости, Изи не поздоровится. «Между прочим, я не просто гурман», — продолжила та. «Я считаю себя кем-то вроде проповедника, понимаете? Несу людям истину. Готовить сырые цельнозерновые продукты — вот единственный путь вперед». «Разве сырую пищу готовят?» — удивилась про себя Изи. «Плиту поставим здесь». Женщина повелительно указала через окно на дальний угол комнаты. «Мы почти не будем ею пользоваться». «Да, отличное место», — подхватил риэлтор. «Ничего подобного», — тут же мысленно возразила Изи. «Плиту надо ставить у окна для хорошей вентиляции. Так и людям будет видно, как ты работаешь, и за рестораном удобно следить. Кто же втискивает плиту в дальний угол? Хуже места не придумаешь. Постоянно будешь стоять ко всем спиной». «Нет уж». Если хочешь готовить для людей, пусть тебя все видят. Гостей надо встречать приветливо, с улыбкой. И, погрузившись в раздумья, Изи даже не заметила, как подошел автобус. И тут женщина сказала. «А теперь обсудим денежный вопрос, Дезмонд». «Интересно, сколько стоит это удовольствие?» Из чистого любопытства задалась вопросом Изи, заходя в заднюю дверь автобуса. А Линда все болтала про вышивание крестиком. В холодном утреннем свете зеркальные стекла офисного здания отливались сине-серым. Увидишь такой оттенок, и температура будто падает еще ниже. Изи вспомнила, что с Нового года дала за рок каждый день подниматься пешком на два лестничных пролета. Но сегодня с протяжным вздохом решила, если переносишь крупные грузы, скажем, 29 капкейков, в здоровенном контейнере Таппер Варри, пользоваться лифтом не возбраняется. Поднявшись на нужный этаж, Изи приложила к электронному замку на широких стеклянных дверях свой пропуск с ужасной фотографией, заламинированной на документе навеки. Едва войдя, она заметила, что все как-то подозрительно притихли. Тесс, секретарша на ресепшене, мимоходом поздоровалась, но заводить разговор не стала, а ведь Тесс та ещё любительница посплетничать про коллег. С тех пор, как Изи начала встречаться с Гремом, вечерних посиделок с коллегами она избегала. а то вдруг после пары лишних бокалов у нее развяжется язык. Кажется, пока никто ничего не заподозрил. Иногда Изи в голову закрадывалась мысль, а вдруг ей все равно не поверят. Грэм такой красавец. Стоит ему пальцем поманить, и любая девушка будет его. Изи, конечно, хорошенькая, но по сравнению с той же Тесс сильно проигрывает. Та постоянно носит крошечные мини-юбки, но при этом выглядит отнюдь не вульгарно, а красиво и очень мило. Наверное, все дело в том, что ей двадцать два. А в офисе её ростом профессиональной модели, по коридорам она расхаживает как королева, даже не подумаешь, что она младше бухгалтер. Но это всё ерунда, сказала себе Изи. Главное, что Грем выбрал её. Изи вспомнила, как они с ним сбегали из отеля в Роттердаме, чтобы побыть наедине. Оба притворялись, что курят, хотя на самом деле никогда сигарет в руках не держали. Ох, и смеялись они тогда. А это сладкое предвкушение первого поцелуя. А длинные чёрные ресницы Грема отбрасывающий тень на его высокие скулы. А его любимый лосьон после бритья — «Хьюга-босс». Такой острый, пряный аромат. Воспоминания о романтике этого первого свидания еще долго, в трудные моменты, поддерживали Изи на плаву. Ну и пусть никто не верит, что у них с Грэмом роман. Они же все равно встречаются. Сомнений быть не может, он ее мужчина. А вот и Грэм стоит в дальнем углу офиса открытой планировки, возле входа в конференц-зал. Лицо у него строгое, видно, поэтому коллеги за всеми 28 рабочими столами примолкли. Эзис со стуком поставила контейнер с капкейками на стол. Её сердце стукнуло в унисон. "Очень жаль, что обстоятельства складываются подобным образом", произнёс Грем, когда все собрались. Он долго думал, как завести разговор на эту тему. Он ведь сильный лидер, а не какой-нибудь трус, который отмалчивается и ждёт, пока сплетни разойдутся среди подчинённых сами собой. Народ, конечно, останется недоволен, но по крайней мере Грем будет с ними честен. Вы и без меня знаете, как обстоят наши дела, вызывая их здравому смыслу, продолжил Грем. Сами все прекрасно видите. В бухгалтерии продажи, обороты. Ребята, вы соль нашей офисной земли. Жизненно важные винтики и болтики корпоративной машины. Все расчёты проекта держатся на вас. Кому как не вам знакомы суровые реалии мира бизнеса? Поэтому, хотя я и вынужден сообщить вам неприятную новость, но уверен, что вы меня поймёте и не будете думать, будто с вами поступают несправедливо. В офисе повисла звенящая тишина, изи громко сглотноло. В каком-то смысле хорошо, что Грем не стал скрывать от сотрудников правду. Нет ничего хуже, чем работать в компании, где руководство всё держит в секрете, а подчинённые живут в атмосфере постоянного страха и подозрительности. Нет, для агентства недвижимости их начальство, на удивление, прямое и честное. И все же можно было и подождать, — подумала Изи. Хотя бы чуть-чуть. Все хорошенько обдумать, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Вдруг в следующем месте дела наладятся. Почему бы не отложить решение до весны? Или пусть все партнеры проголосуют, или... Тут Изи с упавшим сердцем поняла, что на высшем уровне решения уже несколько месяцев как принято. В Роттердаме или в Гамбурге, или в Сеуле. А сейчас его просто спустили сверху вниз, на уровень офисной челяди. «Увы, такой удар смягчить невозможно», — продолжал Грэм. «В ближайшие полчаса каждому из вас придет имейл, из которого вы узнаете, останьтесь вы или покинете наши ряды. Что касается компенсации, то мы постараемся поступить справедливо и никого не обидеть. Тех, с кем мы вынуждены попрощаться, жду в конференц-зале ровно в 11». Грем глянул на часы. Перед мысленным взором Изи явно стала картина. Калли, начальница отдела кадров, выжидающе замерла, занеся палец над кнопкой отправить, но «Ну, прямо бегом на старт. Ещё раз прошу прощения, прибавил Грем и направился в конференц-зал. Сквозь щели в жалюзи Изи увидела, как он склонил свою потрясающе красивую голову над ноутбуком. Волна паники тут же захлестнула офис. Все кинули загружать компьютер и открывать электронную почту, а потом раз в секунду нажимали на кнопку «Обновить страницу». Сейчас ведь не 90-е и не нулевые. Это тогда можно было перепорхнуть с одной работы на другую за два дня. Подруги Изи за полтора года дважды выплатили пособие по безработице. Количество рабочих мест в компаниях, да и самих компаний, только сокращается. На каждую вакансию соискателей все больше. И попробуй найти хотя бы одно свободное место. не говоря уже про миллионы выпускников школ и высших учебных заведений, постоянно наводняющих рынок рабочей силы. Изи велела себе сохранять спокойствие, но тщетно. Она сама не заметила, как слопала половину одного капкейка, засыпав клавиатуру крошками. Надо дышать ровно. Вдох, выдох. Два дня назад они с Грэмом лежали под его синим одеялом от Ральфа Лорена. И в этом крошечном мерке им было хорошо и спокойно. Ничего плохого не случится. Всё будет отлично. Рядом с ней Франсуа что-то сёрвинел печатал. Ты чего? спросила Изи. Обновляю резюме, просил тот. Это ферме конец. Изи нервно потянулась за вторым капкейком, но не успела его схватить, как раздался сигнал электронной почты. Уважаемая мисс Изи Рендел, с глубоким сожалением сообщаем, что в связи с неблагоприятным экономическим климатом и негативными прогнозами Относительно перспектив роста продаж коммерческой недвижимости в Лондоне в текущем году, руководство агентства недвижимости Клинга Денники упраздняет должность офис-менеджера четвёртого разряда в лондонском офисе. Данное решение вступает в силу незамедлительно. В 11:00 ждём вас в конференц-зале C, где вы обсудите ваши дальнейшие перспективы с менеджером отдела Гремом Дентоном. Искренне ваш Яап Ван Дебир. Отдел кадров Каллинга Деники. Явно организовали массовую рассылку. Позже рассказывала Изи. Никто даже не удосужился написать сотрудникам лично. Работники по всему миру получили одну и ту же отписку. Люди потеряли работу, у некоторых рушится вся жизнь, а им плевать. Напоминание о записи к стоматологу душевнее. Изи задумалась. Кстати, пора бы сходить к стоматологу. Кстати, безработным медицинскую помощь оказывают бесплатно. Попыталась утешить подругу Хелену. Изи вдруг поняла, что офисы с открытой планировкой придумал какой-то садист. Целый день все друг у друга на виду, и тем, кого сократили, приходится с напускной бодростью изображать, как у них всё замечательно, хотя на самом деле какое там. Будь у людей отдельные кабинеты, они могли бы рыдать, не сдерживаясь. А потом, может, придумали бы, как решить проблему. А пока сотрудники натужно притворяются, будто всё прекрасно, штат сократят уже на четверть. Отовсюду раздавалось то потрясённое, то радостное аханье. Кто-то победоносно вскинул кулак и крикнул ура, но тут же испуг нагляделся по сторонам и прошептал: "Простите, извините, просто у меня мама в доме престарелых". А потом смущённо осёкся. Кто-то заплакал. Да чтоб меня. Совсем по-английски пробормотал Франсуа и оставил своё резюме в покое. Изи застыла, как каменная. Она, не отрываясь, глядела на экран, борясь с соблазном еще раз обновить страницу, будто тогда текст письма изменится. Дело не только в работе, хотя и в работе тоже. Что может быть хуже и печальнее увольнение? Но осознавать, что Грэм, когда они занимались сексом, когда она готовила ему ужин, он все это время знал, знал, что ее ждет. Как он мог? Как? Не дав себе времени передумать, наша природная застенчивость наверняка помешает ей, Изи вскочила и решительным шагом направилась в конференц-зал. Ждать до 11? Да пошли они все. Изи хочет знать правду прямо сейчас. Она чуть было не постучала в дверь, но вовремя опомнилась и смело шагнула через порог. Грэм взглянул на неё без особого удивления. Изи, конечно же, понимает, что по-другому он поступить не мог, но Изи готова была рвать и метать. Согласен, очень досадно, что так вышло. Она чуть зубами не заскрипела. Досадно. Почему ты мне не предупредил? Грем искренне опешил. Я же не имел права разглашать конфиденциальную информацию. Начальник на меня подал бы в суд. Я бы не признала, что узнала от тебя. Эзи была потрясена до глубины души. Неужели Грем до такой степени ей не доверяет? Но я бы хоть как-то подготовилась. Взяла себя в руки. «Это же нечестно. С какой стати у тебя должно быть преимущество перед остальными?» — возразил Грэм. «Другие хотели бы того же». «Это не одно и то же», — воскликнула Изи. «Другие потеряли работу и только, а я вдобавок узнала, что ты скрыла от меня нечто настолько важное». Тут Изи заметила большую группу людей у себя за спиной. Они слушали о открытой двери. Изи в ярости развернулась к ним. «Да, вы не ослышались. Мы с Грэмом встречались тайком». и скрывали ото всех наши отношения. Сотрудники зашептались, но благодаря обострившемуся восприятию Изи заметила, что упреки её ожиданием никто потрясённо не ахает. Мы все в курсе, произнёс Франсуа. Изи уставилась на него. То есть как это все? Остальные тут же засмущались. Выходит про нас знает весь офис? Изи снова накинулась на Грэма. А ты знал, что они знают? его ужасу Грем тоже засмущался. Вообще-то я всё равно считаю, что выставление романов на показ создаёт нездоровую обстановку в коллективе. Ты знал? Следить за тем, что обсуждают подчинённые моя обязанность, напыщенным тоном объявил Грем. Я просто добросовестно выполняю свою работу. Утратившая дар речи Изи молча уставилась на него. Зачем тогда все эти встречи тайком, вся эта секретность? Но, но «Иззи, будь добро сядь, из-за тебя мы не можем начать собрание». Только тогда она обратила внимание, что в конференц-зал робко зашли еще пять человек, таких же несчастных, как и она сама. Франсуа среди них не оказалась, а вот Бобу из-за дела маркетинга не повезло. Тот чесал выступившее на лице пятно. Похоже, у бедняги обострился псориаз. И вдруг Иззи люто возненавидела компанию Каллинга Деники. А вместе с ней Грема, коллег управления недвижимости, всю проклятую капиталистическую систему в целом. Развернувшись и изи пулей вылетела из конференц-зала и кинулась прочь, по пути задев коробку у себя на столе, капкейки рассыпались по всему полу. Изи необходимо было выговориться, она срочно нуждалась в дружеском сочувствии. А до больницы, где работает Елена, идти всего 10 минут. Подруга возражать не станет. Елена накладывала швы на голову молодому человеку и при этом не особо деликатничала. «Ой!» — воскликнул он. «Я думала, теперь край рано соединяют клеем», — выговорила Изи, как только перестала всхлипывать. «Правильно!» — мрачно произнесла Елена, силой потянув иглу на себя. «Вот только некоторые клеи нюхают, а потом воображают, будто могут перелететь через ограду с колючей проволокой. Таким клей не положен». Я не клей не ухоложит клей жидкости зажигалке, возразил молодой человек с несдоровым цветом лица. Всё равно клей не получишь, отрезала Елена. Я понимаю, грустно произнёс тот. Нет, Лен, но ты представляешь, воскликнула Изи. В голове не укладывается, что этот гад заставил меня идти до офиса под дождём, а сам прекрасно знал, что, во-первых, он меня уволит, а во-вторых, все в курсе про наш роман. Наверняка теперь все считают его козлом. Хм, неопределённо пробурчала Хелена. За годы дружбы она привыкла не ругать мужчин Изи. Бывает, она выставит их за дверь, а потом притаскивает обратно, и в результате неудобно всем. Суть по вашим рассказам полный козел, согласился молодой человек. Вот именно, подхватила Изи. Ты кленьюх, и что ты понимаешь? Да не клей, а жидкость из зажигалки. Радость, что освободилась, посоветовала Елена. Сама же вечно твердишь, что терпеть не можешь медицину. Трапиво прибавила она, что пациент думал, будто Изи здесь на законных основаниях. Хорошо радоваться свободе, когда есть куда идти, фыркнула Изи. Такой ужасной безработицы уже лет 20 не было, но даже если бы в остальных сегментах рынка дела шли прекрасно, в моём секторе вакансий просто нет и Тут из глаз Изи хлынули свежие потоки слез. «Лен, я опять одна. Тридцать один ты год!» «Тридцать один год — это не старость», — твердо возразила Хелена. «Еще какая старость? Будь тебе восемнадцать, ты б меня бабулей считала». «Да, молодость прошла», — согласился пациент. «Кстати, мне двадцать». «А если не бросишь свои идиотские привычки, до тридцати одного не дотянешь». отрезвила Хелена. Мой тебе совет бросай. Ну, вообще-то я бы с вами обеими поразвлекался, задумчиво произнёс парень. Но ничего, хорошо сохранились. Хелена и Изи переглянулись. Видишь, прокомментировала Хелена. Могло быть и хуже. Приятно знать, что на крайний случай у меня есть хоть какие-то варианты. Ну, а что касается тебя, то бросай ты эту дрянь. Произнесла Хелена, наложив на рану подушечку и ловко привязав сверху бинт. А то ни с кем развлекаться не сможешь, понял? Ни с ней, ни со мной, ни даже с Меган Фокс. Молодой человек в первый раз испугался не на шутку. Серьёзно? И ещё как серьёзно будешь и дальше нюхать всякую гадость? Можешь отрезать себе хозяйство, больше оно тебе не пригодится. Парень вздрогнул. Да я и так завязывать собирался. Давно пора. Согласилась, Елена и вручила ему карточку ближайшего реабилитационного центра. Ладно, свадим в следующий. С тревожной молодая женщина привела в кабинет малыша, у которого голова застряла в кастрюле. Неужели дети так делают? удивилась Изи. Ещё как, ответила Елена. Миссис Чакрабати, это Изи, она практикантка, не возражайте против её присутствия. Миссис Чакрабати покачала головой. Хелена наклонилась. Вот уж не ожидала, что ты ко мне снова пожалуешь. Ты не пират, понял? Я пилот. Ну ладно, кастрюля всё-таки безопаснее сырной тёрки. Миссис Чекробати с энтузиазмом закивала, а Хелена отправилась на поиски кострового масла. Лен, я, наверное, пойду. Хелена сочувственно взглянула на Изи. Точно. Изи кивнула. «Я, конечно, гордо удалилась, но надо вернуться, хотя бы разузная про денежную компенсацию и все в таком духе». Елена пожала плечами. «Все уладится, ясно?» Ободрила она подругу. «Люди всегда так говорят», — возразила Изи. «А вдруг не уладится?» «Тогда возьму свое пилатское лужье и покажу им», — гаркнул малыш. Изи присела на курточке и сказала кастрюле. «Да». Спасибо, зайчик. Боюсь, что я ночи их не долеть. Возвращаться в офис было просто невыносимо, охваченная нервозностью и изжес горала от стыда. Привет, улыбнулась она Джиму на ресепшене. Твой уволь тебя сократили, произнёс тот. Да, скверная история. Ни то слово, согласилась Изи. Но ну, ничего не поделаешь. Не расстраивайся, милая, подбодрил её Джим. как-нибудь устроишься, найдёшь местечко получше этого. Думаешь, буду скучать по твоим капкейкам. Спасибо. На второй этаж Изи подниматься не стала, сразу поехала на верхний этаж прямиком в отдел кадров. Ещё одного разговора с Грэмом я не вытерпит. Изи уже в девятый раз взглянула на телефон. Ни сообщений, ни звонков, ничего. Нет, это просто дурной сон какой-то. Изи брела по офису как лунатик. Здравствуй, Иззи, мягко произнесла Калли Мехта. Она, как всегда, выглядела безупречно в сдержанном бежевом костюме. Сочувствую. Вот она самая неприятная часть моей работы. И моей, холодно ответила Иззи. Калли достала папку. Мы постарались назначить максимально высокую компенсацию. Впрочем, сейчас начало года, вот мы и подумали. Отрабатывать положенный срок тебе не обязательно. Лучше возьми отпуск, и мы его оплатим. Изи вынуждена была признать, что предложение впрямь щедрое. И тут же разозлилась на себя за то, что так легко клюнула на эту удочку. Сотрудников отдела кадров, наверное, специально учат таким фокусам. И вот ещё, что это, конечно, тебе решать, но если захочешь, можешь за наш счёт пройти адаптационные курсы. Адаптационные курсы? Звучит пугающе. Там и обучают, и консультируют, тебе помогут понять, куда двигаться дальше. Такими темпами только за пособием по безработице. Ощетинилась Изя. Вот что я тебе скажу, Изя. Голос Кали звучал доброжелательно, однако весьма твердо. За мою карьеру меня сокращали три раза. Приятного мало, но, честное слово, это не конец света. Хорошему человеку всегда что-нибудь да подвернется. А ты человек хороший. За это и сократили, прибавила Изя. Кали слегка нахмурилась и прижала палец к колбу. Иззи я тут заметила. Наверное, тебя мои слова не обрадуют, и всё-таки скажу. Вдруг примешь к сведению. Иззи кивнул с на спинку стула. Такое чувство, будто её вызвали в кабинет директрисы. Но в школе хотя бы не лишают средств к существованию. Я обращала на тебя внимание, ты определённо умна, хорошо образована, умеешь налаживать дружеские отношения с коллегами. Иззи гадал, к чему ведёт Каля. Так почему же ты до сих пор офис-менеджер? Взять хотя бы сотрудников отдела продаж. Они моложе тебя, однако полны целеустремлённости и энтузиазма. Ты отнюдь не бестоланна, у тебя определённые есть способности. Вот только ты их совсем не используешь. Документы, подтверждающие расходы, табели учёта рабочего времени это же мышиная возня. Ты подобной работе не блеснёшь. Такое чувство, будто ты прячешься. нашла себе спокойное хотя и скучноватое местечко и надеешься, что никто тебя не заметит. Эзис смущённо пожала плечами. Кале Мехта явно представления не имеет о каково это, когда твоя мать только и делает, что привлекает к себе внимание. Что бы ты ни думала, на этот счёт ещё не поздно сменить профессию. Кале заглянула в документы. Поверь, 31 год это вообще не возраст. Вот что я тебе скажу, Если устроишься на аналогичную должность в другую компанию, будешь испытывать точно такую же неудовлетворённость, как и здесь. Только, пожалуйста, не ври, будто любишь свою работу. Меня не проведёшь, я в отделе кадров не первый день. Это сокращение именно то, что тебе сейчас нужно. Ты ещё достаточно молода, чтобы найти дело по душе. Но, возможно, это твой последний шанс, понимаешь? У Изи запылали щёки. В ответ она могла только кивнуть, иначе не выдержала бы и разревелась. Между тем Калле крутила обручальное кольцо на пальце. «И вот еще что, Изи! Прости, если лезу не в свое дело. С моей стороны, это очень непрофессионально. Я вообще не должна слушать офисные сплетни, но я хочу дать тебе совет. Если мои слова тебя заденут, извини. Но, по-моему, когда женщина сидит и ждет, что в ее жизни вдруг возникнет мужчина... который будет о ней заботиться и решать все её проблемы, она очень рискует. Может быть, им на так и произойдёт, и если твои мечты об этом, желаю, чтобы они сбылись. Но если у тебя есть любимое дело, что-то, чем ты занимаешься только для себя, от этого твоя жизнь станет только приятнее. И започувствовала ком в горле и сглотнула. Теперь у неё даже уши покраснели. Иногда бывает трудно, призналась Каля. Зато всегда есть возможности для роста и развития. Главное, никогда не скучно. А ты можешь сказать то же самое о своей работе?» Калли пододвинула к ней листок бумаги. Изя взяла его и взглянула на цифру. «Почти двадцать тысяч фунтов. Сумма немалая. Этих денег хватит на то, чтобы изменить жизнь. Да, должно хватить». «Очень тебя прошу, не трать все на помаду и туфли». прибавила Калли, явно пытаясь разрядить обстановку. «Ну, хоть чуть-чуть», — подыграла ей Изи. Она, конечно, была благодарна Калли и за поддержку, и за откровенность, хотя в этот момент ей отчаянно хотелось провалиться сквозь землю. Но Изи чувствовала, Калли желает ей добра. «Чуть-чуть можно», — с улыбкой ответила та. И они пожали друг другу руки. Прощальные посиделки в пабе «Коинс» больше смахивали на поминки. Восьметь другим сокращённым сотрудникам тоже предложили взять отпуск, поэтому задерживаться в компании после окончания рабочей недели не имело смысла. Что ж, чем быстрее закончится эта пытка, тем лучше, думала Изи. В Коинсе всегда было тепло и уютно. Паб для многих стал желанной тихой гаванью, где можно укрыться от мерз стеклянных небоскрёбов, кажется, будто об них можно порезаться. И суперсовременных помещений сдаваемых в аренду. Пожелтевшие стены, пропитавшиеся сигаретным дымом еще во времена, когда курить в общественных местах разрешалось. Самое обыкновенное разливное пиво и пакетики с чипсами. Ковер с узорами, толстая хозяйская собака, вечно выпрашивающая у посетителей угощения. В общем, рядовой паб, таких в Лондоне тысяча. «И все же теперь он относится к вымирающему виду», мысленно отметила Изя. «Совсем как я». Но она тут же попыталась бодриться. Сколько народу собралось их провожать? Трудно не растрогаться. Грэм, естественно, не пришел. Изи это даже порадовало. Она сомневалась, что сумела бы поддержать с ним дружескую беседу. Но случай это проверить ей не предоставилось. Грэм даже не удосужился позвонить и спросить, как она. Боб из-за дела маркетинга к семи часам вечера напился до бесчувствия. Поэтому Изи прислонила его к спинке углового диванчика, пусть поспит. «За Изи!» провозгласил Франсуа, когда пришло время говорить тосты. Единственный плюс того, что она нас покидает, наконец перестанем толстеть. Точно точно, подхватили остальные. Это как понимать? встревожилась Изи. Если бы ты не пекла такие вкусности, я наверняка была бы по стройнее, ответила Карен, плотно сложённая секретарша, которая болтала с Изи всего пару раз. Ну хорошо, тут я загнул, но по крайней мере, я толстела бы не с таким удовольствием. Да моя выпечка это так блавство, Отмахнулась Изи. Она выпила четыре бокала розового шампанского, и теперь всё вокруг стало как в тумане. Ничего себе булавство. Возмутился Франсуа. Не смей так говорить. Твоя выпечка не хуже, чем вортан Бёзе, лучший кондитер Сетулона. Это истина, торжественно прибавил он. Франсуа тоже наливал на розовое шампанское. Не валей дурака, покраснела Изи. Вы все ко мне подлизываетесь, потому что я приношу бесплатные пирожные. Будьте они на вкус, как обезьянь и какашки, вы бы их все равно с удовольствием уминали. Все лучше, чем пахать в этой омерзительной дыре. Совсем уж осмелела Изи. Но все покачали головой. «Это правда», — возразил Боб на пару секунд, оторвав голову от барной стойки. «И чего ж ты гораздо лучше, чем документацию ведешь?» Остальные закивали. «Значит, вы меня терпели только из-за вкусных пирожных?» Вознегодовала задетая за живое Изи. «Нет», — ответил Франсуа. «Еще из-за того, что ты спала с начальником». После этого Изи быстро протрезвела. Обошла пап, расцеловалась со всеми, даже с теми, кого недолюбливала. Ей вдруг стало грустно, будто коллектив Каллинга Дэннике — одна семья, а вовсе не команда безжалостных риэлторов, готовых на все, лишь бы по-легкому срубить деньжат. С Коэнс Изи тоже попрощалась. Если она снова сюда придет, это будет выглядеть жалко, как будто она надеется встретить бывших коллег. Изи погладила старого пса, почесала ему за ушами. Эту ласку он любил не меньше, чем чипсы с солью и уксусом, а потом чуть охрипшим голосом сказала всем: "До свидания". "Заходи в гости", сказал Карн. "Только чур с пирожными", прибавил кто-то. Изи послушно дала обещание, что будет к ним заглядывать, но сама она понимала, что просто не в состоянии его выполнить. Эта глава её жизни закончена. Вот только что будет дальше?